Итак, если Кант выясняет познавание, то Фихте выясняет знание. Фихте выражает задачу философии формулой, гласящей, что философия есть учение о знании. Всеобщее знание есть столь же предмет, коль и исходный пункт философии. Сознание знает. Это его природа. Цель философского познания есть знание этого знания. Фихте назвал поэтому свою философию «наукаучением», «наукой знания». а именно обычное сознание в качестве деятельного «я» находит то е щ ё занимается не самим собою, а другими предметами и интересами, но необходимость, чтобы «я» создал определения, и как раз такие-то определения, например, причину и действие, Имеет место по ту сторону моего сознания. Я произвожу их инстинктивно и не могу заглянуть позади моего сознания. Но когда я философствую, я делаю для себя само мое обычное сознание предметом. так как делаю своим сознанием чистую категорию. Я знаю, что делает мое «я», и, значит, заглядываю позади моего обычного сознания. Таким образом, Фихте определяет философию как искусственное сознание, как сознание о сознании. А. Там, где Фихте достиг в своем изложении величайшей определенности, он начинает с того, что, как мы видели, являлось основным у Канта с трансцендентального единства самосознания. В нем я, как этот един. Это единство есть у Фихте е Тождественное и первое. «Я есть здесь факт», — говорит Фихте, — «но еще не положение. Как положение, как о с н о в а положения, я не должно оставаться сухим я, и мы не должны также брать его как одно, а положение требует т и синтеза ф и х т е исходит в своем изложении из убеждения что философия должна начать совершенно безусловным совершенно достоверным основоположением чем-то несомненно достоверным в обыденном сознании быть доказано или, Определено оно не может, потому что оно должно быть абсолютно первым основоположением. Доказательство необходимости такого основоположения, как его излагает Вент, гласит следующим образом. «Наука». Есть система познания, получающая сопосредством наивысшего о с н о в о п о л о ж е н и я выражающего содержание и форму знания. Наука учения есть наука о знании, доказывающая в о з м о ж н о с т и значимость всякого знания и возможность асновоположений. со стороны формы и содержания, доказывающая самое основоположение и тем самым доказывающая связь всего человеческого знания. Она должна обладать принципом, который не может быть доказан ни из нее самой, ни из какой-нибудь другой науки, ибо она есть Наивысшая наука. Раз существует н а у к о у ч е н и е то существует также система. Если существует система, то существует также наука учения и абсолютно первое основоположение. Это получается посредством неизбежного круга в доказательстве. Простой основой этого знания служит достоверность меня самого, которая есть отношение меня ко мне самому. Что во мне есть, это я знаю. Высшее основоположение, как непосредственное, невыведенное, должно быть само по себе достоверным. Это есть лишь определение «я», ибо только от «я» я не могу абстрагироваться. Итак, Фихте, подобно Кортезию, начинает положением «Я мыслю, следовательно, существую». И он определенно напоминает об этом положении – Бытие «я» есть не мертвое, а конкретное бытие. Но наивысшим бытием является мышление. Таким образом, «я», как для себя сущая деятельность мышления, есть знание, хотя только абстрактное знание, как это вначале и не может быть иначе. Вместе с тем, Фихта начинает с этой абсолютной достоверности, исходя из совершенно других потребностей и требований, чем Декарт, так как из этого «я» он хочет вывести не только бытие, но и дальнейшую систему мышления. Ибо, согласно Фихте, «я» есть источник категорий и идей, А все представления и мысли – суть некое синтезированное многообразие с помощью мышления. Таким образом, в то время как у Декарта за «я» следуют другие мысли, которые мы только преднаходим в нас, как, например, мысли о Боге, природе и так далее, фихте – Сделал попытку дать философию, в ы л е т у ю совершенно из одного куска. Не заимствуя ничего извне, ничего эмпирического, с этой мыслью Фихте сразу же вносит неправильную точку зрения». Этим его замысел имеет своей предпосылкой старое представление о науке, согласно которому следует начинать в этой форме основоположений и исходить из них, так что наряду с этим основоположением выступает выводимая из него реальность. И поэтому она в действительности есть нечто другое, то есть... не выводится, или, говоря иначе, указанное основоположение именно поэтому выражает лишь абсолютную достоверность самого себя, а не истину. «Я достоверна», в нем нельзя сомневаться. Но философия хочет познать истину. «Достоверное» представляет собою субъективное. А так как оно должно продолжать быть основанием, то и дальнейшее остается субъективным, и никак нельзя освободиться от этой формы. Фихте анализирует затем «я» в трех основоположениях, из которых должна быть развита вся наука.